Мистер Эвер Ив был великолепным прохвостом, а еще редкостным проходимцем. Чувство юмора у мистера Ива было весьма своеобразным и довольно изобретательным. Вместо того, чтобы просто пнуть наглого кота, который сам бросается под ноги, он мог как следует раскрутить его за хвост и зашвырнуть в чей-то двор, а потом долго и с удовольствием слушать кошачьи крики и стук крышек на мусорных бачках. Тот, кто заявлял, что мистер Ив – бессовестная скотина, в корне заблуждался. Мистер Ив был скотиной с совестью. Он мог указать вам неверное направление, обратное тому, куда вам на самом деле было нужно. Но потом он бы сожалел целую вечность, почти 10 секунд. После чего, насвистывая мелодию, известную только ему одному, двинулся бы дальше по улочке одной из своих любимых походок, или размашисто вышагивая, или маршируя, как игрушечный солдатик, или скользя, почти не отрывая ног от земли. Мистер Ив просто обожал раннее утро, когда все сони еще спят, и можно как следует, образно выражаясь, погреметь ложкой одно кастрюли, прямо над чьим-то ухом. Ну, или необразно выражаясь. Вот и сейчас он широко распахнул створки окна. Осенний ветер тут же щелкнул его по длинному носу. Мистер Ив громко и мокро чихнул, вобрал в легкие побольше промозглых сумерек и одним движением вспрыгнул на подоконник. Кто-то заметил бы, что мистер Ив давно не ребенок и что ему не подобает проделывать подобные акробатические трюки, но мистер Ив прекрасно себя чувствовал. Он был молод душой и дерзок духом, а еще совершенно невосприимчив к чужим советам. Повернувшись спиной к окну, мистер Ив спустил с корниза сначала одну ногу, затем другую, после чего, ловко цепляясь, пополз по плющу вниз по стене. Примерно в пяти футах от земли мистер Ив разжал пальцы и с веселым взвизгом приземлился в разросшийся розовый куст, в котором исчез с головой. Сперва из куста вылетела туфля, за ней зеленая шляпа, после несколько весьма изворотливых ругательств, а уж следом показался и сам мистер Ив. Шутки ради или попросту из злости он всего за несколько мгновений выдрал весь куст, устроив настоящий фонтан из колючих стеблей, кроваво-красных бутонов и зеленых листьев. Удовлетворившись содеянным и вытащив зубами несколько длинных шипов из различных мест по всему телу, включая классическое место приземления на стулье, Мистер Ив вертелся и изворачивался, но все-таки доставал колючки даже оттуда и непременно зубами. Он натянул туфлю, шляпу и, оставляя глубокие следы на клумбе, попрыгал к калитке. Одним движением перемахнув через нее, он, посвистывая, зашагал по улице. Фиолетовые утренние сумерки рассеивались невероятно медленно, а вокруг тощей долговязой фигуры мистера Ива они, наоборот, будто бы лишь сильнее сгущались. Туман лип к нему, а он этого словно и не замечал. Мистер Ив шел по улочкам спящего городка и подчас развлекал себя тем, что, подкравшись к чему то забору, замирал и начинал громко лаять, отчего все собаки в округе тут же поднимали дружный вой. Подгоняемый визгом, лаем и ругательствами из окон, он со смехом продолжал путь, чувствуя себя при этом совершенно беззаботно. Еще бы, ведь у него были выходные, каникулы, один сплошной праздник. Вскоре мистер Ив оказался на главной улице. Остановившись у основания глухой башни, единственной городской башни с часами, он глянул вверх, задрав голову, и прищурился, пытаясь различить циферблат. Так и не узнав, который час, мистер Ив кивнул, будто бы с кем-то здороваясь, и двинулся дальше. Три пристальных взгляда сквозь прорези цифр на циферблате сверлили ему спину. Мистер Ив поежился, обернулся и показал часам кулак. Сверление тут же прекратилось. Тогда, продолжая насвистывать, он направился в сторону городской больницы. Массивное здание из бурого кирпича нависала над улицей, отбрасывая тень, сотканную из различных хворей, недугов и инфекций. Мистер Ив притворно чихнул и глянул вверх, что-то высматривая под самой крышей. Его губы расплылись в широкой улыбке. В одном из окон башенки, где располагался больничный колокол, мистер Ив заметил невысокую старческую фигуру. Женщина в остроконечной шляпе и серой комковатой шали открыла окно и свесила с карниза клетку со спящей черной птицей. Решив кое-что проверить, мистер Иф обернулся и посмотрел в конец главной улицы. Там темнело здание городской пожарной части, очертания которого расплывались в тумане. Как следует прищурившись, мистер Иф отметил еще одну небольшую клетку с черным комочком в ней, свешенную с карниза одного из окон башенки пожарной части. Мистер Иф нахмурился и вдруг перестал напоминать ирландского клоуна в день Святого Патрика. Этот начисто лишенный совести тип вдруг вспомнил, что он давно не ребенок. Ему напомнило об этом обращение мистер, которое всегда шло перед его именем. Вместе с беззаботностью исчез и блеск из глаз. В голову, как непрошенные гости, почуявшие запах дармового угощения, полезли различные мысли о снах печальных, жутких, кошмарных и болезненных. Снах о предсмертных муках и невыплаченных долгах. Снах о смерти близких и разбивающихся сердцах. Снах о безысходности и отчаянии. Туман вокруг фигуры мистера Ива сгустился еще сильнее, и тот медленно пошагал дальше по главной улице. Так он и брел, думая о чем-то своем, взрослом и серьезном, лишенном какой бы то ни было радости, как вдруг опомнился, вздрогнул и огляделся. Мистер Эвер Ив стоял возле большого понурого здания из серого камня с колоннами и золоченой вывеской над арочным входом. На вывеске значилось «Банк Господ Горбанкс». Мистер Ив подошел к единственному окну банка, из которого на тротуар лился рыжий пляшущий свет. Не считая, что заглядывать в чужие окна хоть сколько-нибудь зазорно, он встал на носочки и нескромно уставился внутрь. Кабинет был невероятно по-конторски скучным. Дубовые панели на стенах, шкафы с папками, огромный письменный стол, в котором значимости и величия больше, чем полезных функций. В углу стоит вешалка-стойка, на одном крючке висит угольное пальто, на другом – котелок. На этом обыденность обстановки заканчивалась, и ее, эту самую обыденность, нарушала происходящее. По кабинету с невообразимой для подобных габаритов скоростью перемещался мужчина, чей необъятный живот был плотно упакован в костюм. Мистер Ив отметил, что черная жилетка на хозяине кабинета едва не лопается по швам, а в его штаны можно было поместить трех таких, как мистер Эвер Ив. Толстяк обильно потел. Еще бы. То, что он выделывал, нельзя было назвать спокойным времяпрепровождением. Банковский клерк бегал по кабинету, а в воздухе вокруг него вихрями носились какие-то бланки, документы, договоры. Между полом и потолком висело одновременно не менее сотни листов. Толстяк суматошно подхватывал какую-то бумагу, спешно на ней расписывался, после чего хватал другой документ, прохаживался по нему печатью, швырял в воздух, подцеплял следующий и так далее. Клерк был очень занят и крайне увлечен своим делом, поэтому мистер Ив не стал надоедать ему своим назойливым вниманием. Да и увиденное в кабинете его огорчило. Фигура некогда веселого и прямого как шест мистера Ива согнулась, плечи подвернулись, словно края бумаги, которую подожгли лучиной, Почему-то перед его мысленным взором вдруг предстали сироты, замерзающие на улице, подготавливающие для себя петлю разорившиеся джентльмены, одинокие старики, умирающие в своих коморках и лежащие там, пока запах не просочится на другие этажи. Туман сгустился вокруг прорисовавшегося под темно-зеленым пальто горбом. Мистер Ив побрел, медленно переставляя по брусчатке ноги в коричневых туфлях. Грязь, которая налипла на их подошвы, весила, казалось, сотню фунтов, но дело в том, что никакой грязи не было и в помине. Свернув с главной улицы на Гретхен-Лейн, мистер Ив прошел два квартала и уткнулся в тупик. «Ненавижу тупики!» — воскликнул он. «Только тупицы попадают в тупики!» И тут сбоку раздался скрип. «Характерный скрип петель». Мистер Ив повернул голову и увидел открытую дверь. «Хм, как нельзя вовремя!» Не обременяя себя лишними мыслями о том, что заходить в первую попавшуюся открытую дверь не очень-то разумно, он стукнул каблуками и нырнул в темный коридор. В конце коридора горел свет. Недолго думая, мистер Ив потопал туда и в какой-то момент оказался перед очередной дверью. Над ней на крючке висела керосиновая лампа. Подергав ручку, мистер Ив досадливо фыркнул. «Заперто!» На миг он подумал, а не просочится ли ему через замочную скважину, и отверг эту мысль. Он слишком плотно поужинал для подобных трюков. За спиной раздались шаги, и мистер Ив обернулся. В коридоре был старик в залатанном пальто и с длинным полосатым шарфом. Откуда он здесь взялся? Тут ведь только один коридор и появиться в нем можно было бы, разве что выйдя прямо из стены. Старик меж тем направлялся к двери, в которую вошел сам мистер Ив. Он быстро добрался до нее, переступил порог и обернулся. На его губах застыла мерзкая, коварная улыбка. «Даже не думай!» — крикнул мистер Ив и сорвался с места. Он уже почти-почти был у самой двери, как тут подлый старик захлопнул ее. Мистер Ив влетел в дверь носом, отчего тот хрустнул и превратился в кожаную кляксу. Ругаясь, на чем свет стоит, мистер Ив вылепил из кляксы обратно свой великолепный нос и схватился за ручку. «Да чтоб вам всем пусто было!» — воскликнул он, когда понял, что старик запер его в коридоре. Согнувшись, мистер Ив заглянул в замочную скважину. В ней была чернота. Чернота зашевелилась, ключи вытащили. На миг мистер Ив увидел улицу, на которой он стоял совсем недавно, а затем что-то зазвенело, как будто кто-то встряхнул связку ключей. В замочную скважину снова что-то заползло, видимо, очередной ключ. Клацнул замок. Мистер Ив дернул ручку, и дверь открылась. Он опрометью выскочил на улицу и... Это была вовсе не Гретхенлейн. Кругом был вовсе не центр города а дома по обе стороны улицы стояли особняком, у них были сады и ограды. Мистер Ив вдруг почувствовал, что у него в горле что-то застряло. Он закашлялся в руку, сотрясаясь в судорогах. Приступ вскоре прошел, в горле перестало колоть и резать. Мистер Ив раскрыл ладонь и увидел, что в ней лежат ржавые обломки ключа. Стряхнув их на тротуар, он поежился от внезапно одолевшего его холода и побрел по улице. В ушах стоял жуткий скрип, как будто замурованный бедолага царапает кладку или как будто поворачиваются старые петли. Туман вокруг его тела уплотнился и даже словно потяжелел, повиснув на плечах. Мистер Ив шел по тротуару, хлюпая по лужам и ступая по ковру из опавших листьев. В голове его были одни лишь дурные мысли. Запертые чуланы, крышки люков на запорах Заваленные выходы ему стало тесно и душно. Он вдруг почувствовал, что задыхается. В какой-то момент мистер Ив очнулся, словно от сна, прямо на ходу. Он вдруг понял, что уже довольно продолжительное время за кем-то неотступно идет. Высокий и очень худой тип брел сквозь туман в 20 шагах впереди. Он останавливался у каждой калитки, ненадолго задерживаясь возле нее, после чего возвращался на маршрут. Незнакомец кутался в темно-синее форменное пальто, а через плечо у него висела кожаная сумка. В руке почтальон нес фонарь на кованом кольце, подняв его над головой. Огонек в стеклянном футляре едва теплился. Мистер Иф медленно следовал за почтальоном и с каждым новым адресатом, с очередной доставленной газетой или письмом, будто бы старел прямо на глазах. Когда почтальон остановился у афишной тумбы на краю парка, Мистер Ив больше не напоминал молодого человека. Сейчас он походил на мужчину средних лет чем-то больного, хронически, неизлечимо. Ему отчетливо послышались крики. Кто-то царапал себе лицо, сдирал кожу и выворачивался наизнанку. Он знал, что все это происходит лишь у него в голове, но ничего не мог с собой поделать. Мистер Ив не мог заглушить эти жуткие звуки, заставить их стихнуть не мог прийти в спальню к кричащим в его сознании людям и задушить их подушкой, потому что у них не было спален, а у него не было подушки. Да и людей там никаких не было, одни лишь крики в кромешной тьме и стылой пустоте. Почтальон тем временем огляделся по сторонам, прошептал «Моя смена закончилась» и задул фонарь. Мистер Ив ослеп. Почти ослеп. Туман так плотно закутал его в кокон, что некогда зеленый костюм со стороны теперь казался серым. Подчас мистер Ив что-то различал сквозь рваные дымчатые клочья, но этого все равно было мало, чтобы хотя бы понять, где он находится. Мистер Эвер Ив брел, с трудом переставляя ноги. Порой он касался руками шершавых стволов деревьев и чугунных фонарных столбов. Под ногами с каждым шагом чавкала влажная земля. Кажется, он был в парке. Ветер донес до него порывистый шелест и скрипы, как будто огромные когти царапали по камням. Звук был размеренным, он появлялся и исчезал, а потом все повторялось. «Метла метет», — понял мистер Ив. Он слышал кашель, женский кашель. Да, определенно женский. В прорехе своего туманного кокона он увидел очертания тонкой угловатой фигуры в коричневом пальто. А еще мистер Ив вдруг ощутил, уже по-настоящему пронизывающий холод. Пальцы мгновенно онемели, он их больше не чувствовал. Со всех сторон в воздух из-под деревьев поднялись листья. Завыл ветер. Мистер Ив неожиданно оказался в центре красно-желто-буро-рыжего урагана. Он метнулся в сторону, но буря словно поглотила весь парк. Ветер бил и толкал мистера Ива, как людская толпа. Он пытался идти против него, согнувшись в три погибели, порой нащупывая рукой землю и корни. Он пытался выбраться, и каждый раз, когда ему казалось, что буря стихает, очередной удар в грудь, в бок или в спину уверял его в обратном. В какой-то момент мистер Ив все же выбрался из парка. Лиственная буря выгнала его оттуда. Но он уже не шел, а полз, нащупывая пальцами грязную мостовую. И тут мистер Ив вдруг услышал. Звук пронзил его голову, словно гвоздь, вбитый в ухо, но это был всего лишь автомобильный гудок, раздавшийся прямо за его спиной. Мистер Ив обернулся и с невероятным трудом поднялся на ноги. Каким-то чудом он разглядел темно-желтый автомобиль с круглыми слепящими фарами и вывеской на крыше. Таксомотор. Пассажирская дверца открылась, и из нее выскочил человек. Мужчина в возрасте, вернее, молодой парень? Нет. Это была девушка в мужской одежде. Или нет, скорее, зрелая женщина. Или все же старуха. Нет, это определенный мальчик, высокий широкоплечий мальчик, но с девичьими чертами лица, с морщинами и мешками под глазами. Мистер Ив так и не успел определиться, кто же перед ним. Он не верил глазам, не верил ничему. Он глядел на непонятного человека с непонятной внешностью, неясными полом и возрастом, а незнакомец тем временем захлопнул дверцу, швырнул что-то в приоткрывшееся окошко водителя, подхватил два огромных чемодана и шагнул прямо к мистеру Иву. «Почтенный», — сказал он грубым, ракочущим баритоном, «я только что приехал в ваш город». Постепенно голос его повысился, при этом незнакомец начал тянуть гласный. «Отменная дыра, знаете ли, вы местный?» Речь незнакомцу превратилась в девичье щебетание, смешанное с хихиканьем. «Не подскажите, где я могу остановиться в такую тирань? А затем переросла в старушечье ворчане. «Таксист говорил о какой-то зашитой тыкве. Как мне ее найти?» Закончил он тоненьким детским голоском. «Эй, вы меня вообще слышите?» Он приблизился к мистеру Иву. «Да, сейчас это определенно был мужчина». Трехдневная щетина могла украсить разве что чересчур запустившего себя мальчика. Ничем не примечательное лицо, обычный нос над тривиальным ртом, банальный лоб и совершенно обыденные уши. Но глаза... Они были такими яркими и блестящими, каких не бывает даже у плачущих девочек. Их словно отлили из стекла. Мистер Ив видел в глазах незнакомца отражение себя, укутанного в туман, с проглядывающими в серой поволоке фрагментами зеленой одежды. Он видел все, но все было отражено. Зеркало. Зеркальные глаза глядели на него несколько мгновений, после чего их обладатель, по-видимому, устал ждать и отстранился. «Что ж, как-нибудь разыщу. Хорошего утречка». Попрощался незнакомец с тягучим и глубоким голосом джазовой дивы из кабаре. Перехватив поудобнее чемоданы, он неспешной походкой двинулся вниз по улице. Вскоре его поглотили никак не желающие рассеиваться утренние сумерки. А мистер Эвер без сил опустился на землю. Он вдруг отчетливо почувствовал, как с его лица и из его внешности стали исчезать, будто пятна на зеркальной поверхности от тряпки в руках горничной, все его черты и приметы. Сперва исчезло лицо, которое он так любил. Его длинный, слегка курносый нос превратился в просто нос. Его глаза утратили цвет, став всего лишь глазами. Выступающие скулы сгладились, делая форму его лица геометрически никакой. Каштановый цвет волос, переходящий в откровенно рыжий, который сам он любил называть цветом спелого пламени, поблек, став то ли серым, то ли бесцветно русым, то ли просто покрылся налетом пыли. Также и костюм. Пальто, шляпа, штаны и туфли, даже самый неприметный мистер-клерк в огромной конторе, битком набитый неприметными мистерами-клерками, теперь мог позавидовать его серомышности. Фигура стала силуэтом, осанка исчезла потом иссякли, будто из чашки с дырявым донышком, задор, коварство, непокорность, непримиримость. Следом растворилась, как в сигаретном дыму, память. «Мистер, а как же его звали-то?» В общем, он уже не помнил. С памятью сбежала и личность. Осталось лишь... А что, собственно, осталось? Подул ветер. Он ударил сухой и злой пощечиной по большому сутулому комку тумана на дороге, подсвеченным фарами таксомотора, разметав его в стороны. На том месте, где только что вроде бы находился человек, никого больше не было. Сумерки развеялись, а в постели в своей пижаме пошевелился молодой человек с копной волос цвета спелого пламени. На стуле рядом висели штаны зеленого вельвета, такие же жилетка и пиджак. Под стулом стояли коричневые туфли с обтертыми носками. Наконец настало утро, Кто-то прошел мимо двери его спальни. По трубам в стене прогудела вода, кто-то посетил ванную комнату. Над головой хлопнула дверь. Из кухни потянулись вкусные запахи готовящегося завтрака. Дом оживал, а человек в зеленом просыпался. Виктор застегнул пальто и надел шляпу. Стоило ему толкнуть входную дверь, как разыгравшийся ветер швырнул в лицо несколько пожухлых листьев. «Вот тебе и приветствие с добрым утром от блуждающей по улицам госпожи осени». Спустившись с крыльца, Виктор направился по дорожке к калитке, бросив по пути любопытный взгляд на выкорчеванный розовый куст. Именно этот куст и стал сегодня причиной его пробуждения. Крики из гостиной не могли заглушить ни дверь, ни даже подушка, которую Виктор натянул на голову. В доме разразилась очередная ссора — и долго гадать, кто с кем ссориться, не приходилось. Профессионально поставленный виск тетушки Реморы напоминал ртуть, которая заполняет собой все щели, а глубокий рокот тетушки Меганы – удары топора по комодам и буфетам, обязательно красивым и дорогим. Виктор понял, что снова уснуть не удастся, поэтому вытащил голову из-под подушки, оценил положение стрелок на каменных часах 7 часов и выбрался из-под одеяла. В комнате было довольно холодно, камин погас еще до полуночи. Не став его зажигать, Виктор поспешно извлек себя из пижамы и надел костюм. Взгляд его упал на письменный стол. Вот черт! Кто-то ночью заходил в комнату, пока он спал. Замки на саквояже были открыты, хотя он определенно закрывал сумку. Виктор испытывающе поглядел на дверь, затем на окно, после заглянул в камин. Принувшись к столу, он быстро проверил содержимое саквояжа, но вроде бы все было на месте. Тетрадь? Нет, она все так же лежала на тумбочке у кровати. Кажется, ничего не пропало. И все же... Виктора охватила злость. «Кто угодно может зайти», — гневно подумал он. «Нужно обезопасить себя и свое журналистское расследование. Стоит запирать дверь на ключ». Сложив вещи обратно в саквояж, Виктор защелкнул замки, после чего взял тетрадь и, сняв с каминной цепочки ключ от комнаты, вышел в коридор. Заперев дверь и несколько раз подергав ее для верности, он на всякий случай заглянул в гостевую комнату. Там все было по-прежнему. Пыль и старый хлам в чехлах. Между тем поднялась очередная волна криков. Снова гостиная. Действующие лица, ясное дело, те же. Виктор направился к лестнице, пытаясь определить, из-за чего новый скандал. Вскоре выяснилось, что дорогущая метла за три сотни фунтов осталась в прошлом. Суть нынешней ссоры заключалась в том, что тетушка Ремора ночью зачем-то выкорчивала любимый куст любимых роз тетушки Миганы, над которыми последняя, судя по крикам, долго колдовала. При этом Ремора еще и разбросала изувеченные розы по всему саду, явно в насмешку сестре. Войдя в гостиную, Виктор первым делом увидел дядюшку Джозефа, который топтался у двери, и слушал ссору с нескрываемым удовольствием. Кажется, он сам с собой делал ставки на то, кто кого убьет. По его раскрасневшемуся лицу и безумному блеску в глазах было видно, что он надеется на кровавый исход, и чем больше будет крови, тем лучше. «Это не Реми, просиял дядюшка, заметив Виктора. Его шепот не слышали разве что в пожарной части в центре города. Тетушки же при этом остались как глухи к его словам, так и слепы к его присутствию. «Это не она подкарнала цветочки МЭК, но ни за что не признается. Не может позволить себе упустить повод. Смех, да?» Виктор, в свою очередь, ничего смешного в двух искаженных яростью и злобой лицах не видел. Напротив, они по-настоящему пугали. Даже в ночных доках Лондона, где вечно оживается всякий сброд, Ему было спокойнее, чем в гостиной родного дома. Там им и место твоим розам, в грязи! плевалась ядом тетушка Ремора. Гадость не цветов я в жизни не видела. Не сомневаюсь, что тебе по вкусу только чертополох, уродина бестолковая. Сперва моя метла, теперь мои розы, а их помнится, даже Скарлет однажды похвалила никто-нибудь. Услышав знакомое имя, Виктор непроизвольно помотал головой, чтобы невзначай не задуматься вдруг о тетушке Скарлетт. Утро было худшим временем, чтобы думать о тетушке Скарлетт. «Она просто не хотела тебя расстраивать!» ткнула в сестру тонким, как сигарета, пальцем тетушка Рэммора и тряхнула головой, отчего тут же затряслась вся копна ее путанных волос вместе с застрявшим там старым хламом вроде пуговиц, наперстков, катушек, ниток и часовых цепочек. «Уверяю тебя, Мэг, ей всего лишь стало тебя жалко!» Виктор снова помотал головой. Казалось, только он один из всех существующих в мире людей не восхищается тетушкой Скарлетт. Даже Рэм Мора никогда не сказал о ней ни одной гадости, что о чем-то договорила. «Вот черт», — подумал Виктор, «а ведь тетушка Скарлетт, скорее всего, приедет на праздники. И как я мог о ней забыть? Худшее впереди». «Меня? Жалко?» — ответила межтем тем Мегана. «Да тебя она вообще не замечает, как будто ты пустое место!» «А вот и нет! Чтоб ты знала!» — начала тетушка Рэммора. «А ну, замолчали обе!» — раздался ледяной голос из арки, ведущей в холл. Виктор вздрогнул. «Мама». В руке мама сжимала нож для резки овощей, а с выкрашенных в бордовый пальцев на пол капал свекольный сок. Судя по всему, она готовила завтрак, и где-то в середине процесса ее терпение лопнуло. «Но Корди!» — начала тетушка Мигана, «Если бы ты знала, что она...» «Мне все равно!» — отрезала Корделия Кендел, «Ни секунды покоя! Как будто вам по 15 лет! Мне и без вас хватает одного подростка в доме!» «Слышала!» — усмехнулась Рамора. «Сядь и замолкни!» «Сама замолкни! Или ты у меня сейчас в камин сядешь!» Тихо, я сказала, велела Карделия Кендалл. Обе тетушки чудесным образом мгновенно замолчали и оказались в креслах в разных углах гостиной. Я из-за вас не слышу свою утреннюю передачу. Вы умудряетесь орать громче радио. Убедившись, что наступила тишина, она уже повернулась, намереваясь уйти обратно на кухню, как Мигана оскорбленно пробурчала. Почему ты все время на ее стороне? Что? Карделия обернулась, и тетушка Мигана сделала вид, что ничего, собственно, и не говорила. Сестра смерила ее долгим безжалостным взглядом и ушла. В гостиной повисла тишина, которую нарушали разве что треск поленьев в камине да скрип подлокотников кресла под вцепившимися в них пальцами тетушки Миганы. Тетушка Ремора, в свою очередь, курила сигарету и насмешливо выдыхала дым в сторону сестры, Это было единственное, что она могла сейчас сделать, не опасаясь, что Корделия вернется и вскоре с ее ножа будет капать уже вовсе не свекольный сок. Склока затихла, но не угасла. А Кристины, чтобы ее раздуть по новой, поблизости не было. Виктор вдруг поймал себя на мысли, что лучшего момента, чтобы расспросить Мегану, может и не представиться. Сейчас, когда все мысли тетушки заняты ненавистью к сестре, можно было попытаться застать ее врасплох. А там, глядишь, она и выдаст что-то нечаянно. «Тетушка Мэк. Виктор приблизился к креслу Меганы Кендл и завис у подлокотника, как призрак или как дворецкий. Или как призрак дворецкого. «Не сейчас!» Сквозь зубы процедила тетушка, не сводя ненавидящего взгляда с сестры. Ремора лишь неуютно поежилась в кресле. Виктор обратил внимание, что обивка на подлокотниках и спинке кресла его младшей тетки истлела, будто от времени или пожара, и он не знал, были ли подобные следы на этом кресле всего мгновение назад. И все же сейчас его заботила его старшая тетка. — Тетушка, я хотел спросить тебя о моем приезде. — Лучше бы ты вообще не приезжал. Она из-под лобья поглядела на племянника. «О, именно то, что нужно! Главное, не обжечься, играя со спичками!» Сравнение было не случайным. В детстве Виктора отучали играть со спичками весьма жестоко, и занималась этим никто иная, как тетушка Мегана. Однажды, заметив, как он забавы ради чиркает по коробку, она схватила его за руку и начала мучить. Будто не слыша его криков и не замечая плача, Тетушка заставила его вычеркать весь коробок, но не просто так, а удерживая каждую спичку, пока та полностью не догорит. Он тогда обжег себе все пальцы и полторы недели ходил с перебинтованными руками. «Откуда ты узнала, что я приеду?» — напрямую спросил Виктор. «Что?» — ее лицо побелело от ярости. «Я не знала. Я и увидел это тебя впервые вчера, когда мы с этой мерзавкой обсуждали мою метлу». «Обсуждали». Она так это называет, подумал Виктор, невесело усмехнувшись, и сказал: Но ты ведь написала дядюшке, чтобы он меня встретил? Ничего я не писала, что за бред с утра пораньше. У нее это случается, ехидно вставила тетушка Ремора, выдохнув колечко дыма. Провалы в памяти, она ими гордится. Замолчи немедленно! рявкнула тетушка Мигана. Или я сама тебя сейчас заткну? Я не слышу радио! донеслось из кухни. Обе тетушки мгновенно замолчали. Вот, погляди сама. Виктор протянул Мегане ее же собственную записку и указал на постскриптум. В первое мгновение гнев на ее лице сменился недоумением, но вскоре оно начало пугающе багроветь. Я этого не писала. Я не пишу глупых постскриптумов. Здесь даже почерк другой. Правда? Виктор не церемонясь выхватил записку из рук тетушки и впился взглядом в кривые буковки. А ведь и верно, сама записка и послесловие были написаны, если не разными людьми, то как минимум разными руками. И как он сразу этого не заметил? «Где же твоя хваленая наблюдательность, мистер-репортер?» укорил себя Виктор. «Откуда у тебя моя записка, мерзкий проныра?» раздалось угрожающее шипение из кресла. Виктор похолодел казалось, тетушка Мигана вот-вот разорвет его на части. Перед глазами отчетливо встала жуткая картина последствий этого. Конечно, оторванная кисть его руки, возможно, украсила бы каминную полку, но его кровавое сердце вряд ли вошло бы в число самых изысканных натюрмортов в истории, соседствуя с сухими цветами в вазе на журнальном столике. Да и вообще, Виктор предпочитал избегать собственных изувеченных трупов на коврах в гостиных. «Это дядюшка дал!» Тут же, как ребенок, наябедничал Виктор. И тут он понял, что все происходящее изначально входило в некий дядюшкин план. Тот с самого начала дал записку племяннику, зная, что он непременно покажет ее Мигане. И когда та впадет во вполне закономерную ярость, Виктору придется выдать его. Кажется, дядюшка нарывался на ссору и отсклок с собой в главной роли получал еще большее удовольствия чем просто от наблюдения за скандалами с участием своей супруги. «Дядюшка Джозеф дал», — повторил Виктор, надеясь, что на части разорвут не его, а дядюшку Джозефа, и тогда... Что ж, тогда он честно поплачет на его могиле. Но уж лучше так, чем наблюдать из могилы плач дядюшки, по нему самому. Виктор кивнул на дядюшку и увидел, что место, где тот только что стоял, пустует, Причем сам воздух там будто бы сочился удовольствием. Отсутствующий дядюшка был весьма доволен и собой, и Виктором, и ситуацией. Естественно, он изобретет невинную отговорку для жены. Мол, Виктор сам выманил у него записку, или он ее всего лишь обронил, а Виктор подобрал и не вернул, или что-то еще в том же духе. Дядюшка был профессиональным манипулятором и мучителем собственной супруги. Они друг друга стоили. «Что?» Казалось, тетушка Мигана вот-вот лопнет от ярости. Из ее идеально собранного узла волос на затылке даже каким-то странным образом выбилась одна прядь. «Джозеф!» Могучая тетушка вспрахнула из кресла с легкостью канарейки. Оттолкнув Виктора в сторону, она бросилась в холл, а оттуда в ведущий в библиотеку коридор. «Как ты посмел! Как ты посмел! Это же личное!» «Личное, безличное!» На всю гостиную рассмеялась тетушка Рэм и с наслаждением прислонилась спиной к истлевшей и отваливающейся бурыми кусками прямо на глазах обивке кресла. «Личное безразличное! Я не слышу радио!» громко повторила мама из кухни, но на этот раз ее слова потонули во всеобщем гвалте. Под новые крики Меганы и хохот тетушки Рэморы Виктор поспешил схватить пальто, шляпу и покинуть дом. Что ж, его журналистское расследование началось не лучшим образом. Кажется, он только что нажил себе злейшего врага в лице тетушки Меганы. Она не простит ему того, что он сунул нос в ее личные дела. Еще и напоминание о тетушке Скарлетт существенно подпортило утро. Что будет, когда она приедет? Выйдя за калитку Крик Холла, Виктор попытался себя успокоить. «Я уже не мальчишка, и меня не поймать в коварные тетушкиной сети. Меня им ничем не подцепить и не задеть, ведь у меня больше нет Саши». Утешение вышло такое себе. Стало горько. Было холодно, и Томи Кэндалл успел как следует продрогнуть. Дул промозглый ветер, который, словно злобный старшеклассник, вздумал вдруг пристать почему-то именно к нему. К сожалению, от назойливого ветра нельзя было отделаться, попросту отдав ему свой завтрак. Томми притаился за тем же деревом, что и в прошлый раз, как и вчера после уроков, он глядел на здание школы. У парадного входа стоял желтый автобус. Мистер Грок, опираясь на свою трость и время от времени согреваясь при помощи фляжки бренди, о чем-то разговаривал с мистером Перри, водителем. Тем не менее, сейчас старый смотритель Томми не волновал. Его заботили лишь окна класса мисс Мэри. Они светились, учительница была в своем кабинете. Будь у Томми выбор, он бы и не подумал идти в школу в первый день каникул. Еще вчера он строил планы, чем сегодня займется, и это были просто замечательные планы. Откуда ему было знать, что за какой-то день его вроде бы размеренная жизнь перевернется с ног на голову? Как он мог догадаться, что все его планы разрушит предпраздничный урок мисс Мэри? А ведь именно с него все и началось. С ее истории о Джеке Фонаре и последовавшего за этой историей предупреждения. А потом Томми вернулся домой. И там был Виктор. Виктор, которого он не видел целых семь лет. Виктор, о котором, вот странное совпадение, Томми думал буквально только что. Виктор, который носил зеленый костюм и... и был тем самым человеком в зеленом. Брат не проявлял враждебности, даже наоборот, но Томми, последовав совету мисс Мэри, держался с ним настороженно. Почему Виктор вдруг решил приехать? Что он задумал? Почему Томми следует его опасаться? От дядюшки Джозефа он узнал, что Виктор прибыл в город на поезде утром и что он остановился в своей старой комнате. По поведению мамы мальчик понял, что та не слишком-то рада его возвращению. Да и обе тетушки были от этого явно не в восторге. Но, тем не менее, никто Виктора вроде как ни в чем не подозревал. Домашние вели себя так, словно в комнате на втором этаже всего лишь поселился раздражающий и утомительный сосед, который разводит грязно ругающихся попугаев и постоянно таскает из угла в угол пианино, а не жуткий человек в зеленом. Радовалась появлению Виктора лишь Кристина, которая всячески рисовалась и важничала, как будто она не просто глупая девчонка, а уже взрослая. Должно быть, именно напускное важничание Кристины изгладило первый испуг от встречи Томи со старшим братом. Он злился, глядя, как сестра ходит по дому и рассказывает Виктору, где что поменялось, с таким видом словно она гид в музее. А еще она обещала познакомить его со своими глупыми подружками, Томми не завидовал Виктору. Его ждали дикие визги, бесконечное щебетание и разговоры о парнях, чулках и новомодной пудре. Весь вечер, особенно во время ужина, Томми пытался выявить странности в поведении брата. Пытался понять, что у того на уме. С виду Виктор очень стеснялся и вообще чувствовал себя не в своей тарелке. Он не вел себя хоть сколько-нибудь подозрительно, и именно это настораживало сильнее всего. К тому же Томми знал, что, как говорила тетушка Рэм Мора, «не бывает никаких чертовых явлений без причины». Так что у чертового явления Виктора тоже причина где-то допритаилась. «А где ее искать, как ни в комнате брата?» И ночью Томми туда пробрался. Ему было страшно, но ничего не делать и ждать, пока все само собой разрешится, было страшнее. Странного среди вещей Виктора Томми не нашел, но вот дневник он выглядел очень многообещающе. Как следует изучить записи, мальчику не удалось, но он узнал, что Виктор зачем-то всерьез вознамерился отыскать ирландский словарь. Как Томи не ломал голову, пытаясь понять, зачем тот ему понадобился, он так и не смог разгадать эту загадку. Единственное, что он знал, это то, что должен во что бы то ни стало помешать брату раздобыть словарь ведь это, без сомнения, замедлило бы притворение в жизнь его коварного плана, каким бы этот коварный план ни был. Томми сразу же отправился в семейную библиотеку. Ни одного ирландского словаря там не нашлось, и он предположил, что на следующий день Виктор пойдет искать словари в город. Пообещав себе, что непременно опередит человека в зеленом, Томми вернулся в свою комнату и лег спать. За день полной странностей и насыщенную шпионскими делами ночь он так вымотался, что едва не проспал. К тому же это было первое утро каникул, и мама не разбудила его, как обычно. Томми понял, что Виктор уходит еще во сне. Входная дверь хлопнула, кольнула его словно перышко в подушке мысль. Томми проснулся, а в следующий миг соскочил с кровати и принялся лихорадочно одеваться, не заботясь о соответствии ног и штанин из-за чего штаны все-таки пришлось переодеть. Затем он вихрем слетел по лестнице и, схватив с вешалки пальто, шапку и, на всякий случай валявшийся тут же портфель, бросился на улицу. Выбежав за ограду Крик холла, Томи немного успокоился. Далеко брат уйти не успел. Вдали виднелась его сухощавая фигура в зеленом пальто и шляпе. Застегивая пуговицы на ходу и широко зевая, мальчик начал слежку. Вскоре его догадка подтвердилась. Виктор искал словари. Это было очевидно, учитывая, что первым делом он отправился в городскую библиотеку. Виктор поднялся по широкой лестнице и скрылся за дверью. Томми пробрался следом. Аккуратно приоткрыв дверь, он шмыгнул внутрь и притаился за стеллажом с детективами. Кристина была там же, где и обычно. Вместо того, чтобы работать, распивала себе чай с молоком, закинув ноги на регистрационную стойку. Впрочем, сейчас ее присутствие сыграло Томи на руку. Виктор разговорился с сестрой. К ним подошел мистер Гэрити, городской библиотекарь. Проскользнув за стеллажами, Томми проник в отдел справочной литературы и довольно быстро отыскал полки со словарями. Англоирландских и ирландско-английских оказалось всего четыре штуки. Мальчик тут же сгреб их махом в свой портфель, после чего на цыпочках приблизился к говорившим. Виктор рассказывал мистеру Гэрити о жизни в Лондоне. Кристина, прихлебывая из чашки, вставляла свои глупые замечания. Наконец, когда Томи уже порядком заскучал, Виктор сообщил, зачем пришел, и мистер Гэрити отправился в отдел справочной литературы. Вскоре библиотекарь вернулся. С недоуменным выражением на лице, ну еще бы, он сказал «Ничего не понимаю». Словари будто растворились в воздухе. Виктор само собой помрачнел. Мистер Геррити поинтересовался, не нужно ли ему что-то еще, а Виктор ответил, что как раз пишет статью, и ему не помешает собрать для нее кое-какие сведения и порыться в архиве. Архив располагался в подвале библиотеки. Мистер Геррити вызвался проводить Виктора, и они ушли. У Томми архивы всегда ассоциировались с пылью, плесенью, крысами и почему-то с одноглазым пиратом. Но сейчас даже пират не заставил бы его остаться. Еще и Кристина начала подозрительно коситься в его сторону и принюхиваться, как будто он пах чесноком или еще чем-то в том же духе. Томми поспешил сбежать с места преступления, пока его не схватили. К тому же дело было еще далеко от своего завершения. Мальчику предстояла вторая кража. Отдел справочной литературы в единственной книжной лавке города был таким сонным и запущенным, как будто о его существовании давно все позабыли, в особенности старая уборщица с перевой метелкой. Кража прошла успешно, и затяжелевшим еще на три словаря портфелем Томми покинул лавку. Даже если у них есть кладовые, и в них завалялась еще парочка словарей, что ж, тут он уже ничего поделать не мог. Томми знал, что красть плохо. Его мучила совесть, и он пообещал себе, что потом, когда все выяснит и всех разоблачит, обязательно вернет словари на место. Но дело было сделано. Подпортив коварному человеку в зеленом его поиск словарей, он отправился в школу. Колокол в школьной башенке ударил три раза. Свет в окне кабинета мисс Мэри погас, и спустя примерно 10 минут в дверях показалась знакомая фигура учительницы. На мисс Мэри было темно-красное пальтишка а объемистую, путанную, перепутанную шевелюру она спрятала подвязанной шапочкой в тон пальто. На ее плече висела небольшая сумочка. Учительница попрощалась с мистером Перри и мистером Грокхом и пошагала по улице вдоль парка. Томми побежал за ней. «Мисс Мэри!» Учительница недоуменно оглянулась. «Мистер Кэндл?» «Да, это я» только и нашел что сказать томми как будто его личность была для учительницы вещью не вполне очевидной он загодя подготовил целый ворох вопросов но вдруг от чего-то застыл на месте и просто уставился на мисс мэри полагаю вы оказались у школы в первый день каникул не просто так мистер кэнддел улыбаясь сказала учительница мой брат дьявол выпалил томми печально слышать мисс мэри поправила с кончику носа очки Полагаю, это беда многих младших братьев. Ну, я-то вас понимаю, как никто другой. Оба моих брата старше меня. И не сказала бы, что они в детстве были пузатенькими ангелочками с пряничными глазированными крылышками, но... Нет, я не о том, — раздраженно перебил Томми. Эти взрослые вообще ничего не понимают. Мой брат хороший. Хороший? — удивилась мисс Мэри. Но дьявол. Я имею в виду не просто какого-то там дьявола, — пояснил Томми. «Он — дьявол из вашей хэллоуинской истории о Джеке Фонаре». «Но в моей истории не было никакого дьявола», — сказала мисс Мэри. Томми на мгновение подумал, что учительница над ним смеется, но она была на удивление серьезна и, как ему показалось, будто бы чем-то опечалена. «Но как же? Человек в зеленом! Вы что, его не помните?» «Я помню, что говорила вам мистер Кэндл, разумеется». «Дьявол и шестипензовик», — настаивал Томми. «Дьявол обманул Джека в вашей истории!» «Но я ведь ни разу не сказала, что это дьявол!» «Говорили, я уверен!» — упрямо возразил Томи, не понимая, как это грубо прозвучало, но мисс Мэри не обратила на его грубость внимания. «А вот и нет!» — просто сказала она. «Я называла его незнакомцем и человеком в зеленом, но дьяволом я не назвала его ни разу. Даже случайно. Я не могу сейчас ошибаться». Во взгляде учительницы появилась недобрая искорка. «Потому что в моей истории это вовсе не дьявол». «Не дьявол?» — поразился мальчик. «А кто же тогда?» «Некий человек в зеленом», — пожав плечами, сказала мисс Мэри. «Я не знаю, кто он такой. Явно, что этот господин, как бы он ни назывался, не человек. Но отнюдь и не дьявол». «Тогда кто?» «Я не знаю, мистер Кэндл. Правда не знаю. Я полагаю, что это какая-то нездешняя сущность, блуждающая в поисках забавы, и нашедший ее в лице, или, вернее, в фонаре Джека. «Не здешняя? не понял Томми. «Тогда откуда она? Из Франции?» «Ну, я думаю, из более далеких мест», — улыбнулась мисс Мэри и неожиданно спросила. «Вы верите в призраков, мистер Кэндл?» «В тех, кому нет покоя на том свете». Томми хотел было что-то уточнить, но мисс Мэри покачала головой. «Не отвечайте». «Близится Хэллоуин, а вы — ребенок. Само собой, вы верите в призраков». «Быть может, человек в зеленом один из них? А может, он всего лишь невероятно ловкий фокусник из приезжих?» Показал Джеку мастерскую иллюзию, и он свихнулся. «Но вы ведь сказали, что все это происходило на самом деле!» Возмутился Томми. «Неужели вы восприняли все это всерьез, мистер Кэндл?» От удивления очки мисс Мэри едва не спрыгнули с ее носа. Учительница вовремя их подцепила и ловко усадила на место. «Это всего лишь история». Многие начинают страшные сказки с заверением, что все это происходило на самом деле, потому что это пугает сильнее. Томми разочарованно поджал губы. Не только его страхи, но и робкие надежды на опасное и рискованное приключение за какое-то мгновение оказались разметаны, будто парой быстрых движений метлы. «Значит, все это просто выдумки», — протянул Томми, подумав. «Но «Ну и где этот Чарли, который говорил, что учителя ничего не могут выдумать?» «Очередная праздничная сказка?» «Разумеется, мистер Кэндалл», — сочувственно глядя на Томми, сказала мисс Мэри. «Как и все остальное, что обычно рассказывают. Даже вчерашние сплетни — это сказки. Даже статьи в газетах — сказки. Даже цены в лавках и меню в кафе — сказки. Но это не отменяет того, что все это правда». Мисс Мэри была бы идеальным пауком. Она любила все запутать. Томми занёс противоречие учительницы в список её чудачеств и не стал уточнять, что она имела в виду. Тем более, что всё это не было так уж важно. Между тем, сдаваться так просто мальчик не собирался. Если историю она просто выдумала, то как тогда быть с её предупреждением и появлением Виктора? «Виктор и есть человек в зелёном, о котором вы говорили». «Упрямо», — сказал он. Дул пронизывающий ветер. А разговор посреди улицы на краю парка вовсе не приближал мисс Мэри к теплому дому. Но, тем не менее, она то ли старалась быть вежливой, то ли действительно таковой была. «Почему вы считаете, что ваш брат Виктор — это человек в зеленом?» — искренне полюбопытствовала учительница. «Потому что он носит зеленый костюм», — безапелляционно выдал Томми. «И все?» — удивленно подняла брови мисс Мэри. «Только поэтому?» «Нет!» — воскликнул мальчик. «Он полностью такой, как в истории!» Еще у него тени под глазами. Глубокие. Боюсь, это из-за недосыпания или плохого питания. Или ваш брат чем-то болен. Да, он болен скрытностью, — воскликнул Томми. Он что-то скрывает. Как и все мы. Слишком легкомысленно для человека, которому только что сказали, он что-то скрывает, — заявила мисс Мэри. Вы ведь пытались скрыть от меня, мистер Кендел, что списали у мисс Уайли некоторые даты из истории становления Шотландии на прошлом тесте? Учительница глядела на Томми вовсе не осуждающе, но тем не менее он вдруг пожалел, что вообще ее окликнул. «А еще я знаю о вашей и мистера Уиллинга маленькой тайне. Мне известно, что в последнее время вы не ездите домой на школьном автобусе, а вместо этого ходите в лощину, к старой хижине». Томи глянул на учительницу с ужасом, но та поспешила его успокоить. «Не волнуйтесь, мистер Кэндл, я вас не выдам. Я всего лишь веду к тому, что у вас тоже есть тайны» но это не делает вас злодеем. «Почему Виктор приехал именно сейчас?» едва слышно спросил Томми. «Соскучился по дому и по семье?» предположила мисс Мэри. Томми поглядел на нее с сомнением. Зная родственников нельзя было даже на миг предположить, что по кому-то из них можно соскучиться. Особенно, когда живешь в столице, а не в этой дыре. Но мисс Мэри этого было не объяснить, и Томми пустил в ход последний аргумент. Он ведет себя странно, Ищет ирландские словари». И стоило ему это сказать, как он тут же понял, насколько жалко звучат все его доводы. Если задуматься, брат был менее странным, чем та же тетушка Ремора, которая умеет разжигать камин одним лишь взглядом. Или тетушка Мигана, которая иногда забывает своего почти личного таксиста мистера Эндрю в тот миг, как он закрывает за ней дверцу машины, а его таксомотор сам заводится и начинает ехать без него. «Не вижу ничего странного». «Тем не менее, — сказала мисс Мэри, — полагаю, ему всего лишь нужен перевод каких-то слов». Томми нахмурился. Он и так это понял. Но тут мисс Мэри добавила кое-что еще. То, что было очевидным, но то, чему до этого момента Томми вообще не придавал никакого значения. «Он ведь репортер, верно? Может, перевод каких-то слов ему нужен для статьи?» «Черт! — «Чёрт, подумал Томми. Черт, черт, черт и черт! Так и есть!» Ему все это нужно для какой-то статьи, о которой он говорил мистеру Гэрити И зачем только я воровал словари? Болван! Вот бы Чарли надо мной сейчас посмеялся!» Вся тайна человека в зеленом в одно мгновение вдруг сдулась, как воздушный шарик, и его гипотетический глупый звук был будто идеальной насмешкой над глупостью самого Томми. Глядя на него, мисс Мэри сочувственно покачала головой. «Я понимаю, что по большей части сама виновата в том, что вы подозреваете брата и что испытываете к нему недоверие», — сказала она. «А все из-за случайного совпадения цвета одежды. Я надеюсь, что сейчас смогла вас убедить в том, что ваш брат отнюдь не человек в зеленом из легенды». «Но вы предупредили меня!» — обиженно проговорил Томми. «Да, это так. И я до сих пор уверена, что сказала вам это не напрасно. Я считаю, что некий человек в зеленом, при этом очень сомневаюсь, что это ваш брат, прибыл в город к праздникам, и вам следует его опасаться. Не спрашивайте меня, откуда я это узнала. Я не отвечу. Вы можете мне верить или не верить?» Мисс Мэри вдруг склонилась к самому лицу Томми. Ее огромные глаза оказались на одном уровне с его глазами. Мальчик испуганно застыл. «Вы заметили, что я говорю с вами не как с ребенком, мистер Кендел? Я могла бы просто пресечь любые ваши вопросы, и отправиться домой пить горячий кофе с корицей. Но я этого не делаю. Я сказала вам все, что совершенно случайно узнала сама. Он уже в городе. Томасу Кэндлу стоит его опасаться. Больше я ничего не знаю». Она распрямилась, и Томми нахмурился. «Вы сказали тогда в классе, что запрещали себе говорить со мной об этом. Но почему?» «Потому что меня все это не касается, мистер Кэндл», ответила мисс Мэри. Я не имею права вмешиваться в дела своих учеников. У них есть мамы и папы, чтобы вмешиваться в их жизнь. Тем более, я до сих пор не уверена, что дело в реальной опасности. «Почему же тогда предупредили?» «Я понимаю. Вас испугали мои слова, мистер Кэндл». Мисс Мэри снова поправила очки. «Но я не хотела вас пугать, даже несмотря на то, что это принято в Хэллоуин. Я предупредила вас потому, что никогда не помешает быть внимательным». В словах учительницы, в ее тоне и отстраненном взгляде все же проскальзывала некая уклончивость. Мисс Мэри поежилась от холода в своем пальто. «Что ж, мне уже пора, мистер Кендалл, сказала она. «Веселой вам и вашей семье подготовки к празднику. Полагаю, мы еще с вами увидимся на каникулах. Вы ведь придете вырезать тыквы?» «Я постараюсь». «Тогда до скорой встречи, мистер Кендалл. Учительница улыбнулась ему напоследок. Как показалось Томми, вымученно. Глядя вслед удаляющейся мисс Мэри, мальчик просто стоял не в силах пошевелиться. Он был растерян. Все прошло, как и задумывалось, вот только к чему это привело? Мисс Мэри вроде как ответила на все вопросы, но при этом она взяла и испортила такую перспективную тайну. История, выдумка, дьявол не дьявол, даже Виктор — это просто Виктор. Облегчение от того, что брат вовсе не человек в зеленом, Томми не испытал. Наоборот, теперь тот казался ему совершенно скучным и неинтересным. И все же, несмотря на то, что мисс Мэри сделала все, чтобы успокоить Томми, его вдруг посетило странное ощущение. Что-то в ее словах не давало ему покоя. Она что-то сказала и... И тут он понял. Откуда она узнала, что Виктор — мой старший брат? Откуда она узнала, что он репортер? Томи прищурился. Мисс Мэри во всем этом замешана. Она сама что-то скрывает. И кажется, теперь у него просто нет выбора. Он непременно должен выяснить, что.